Глава пятая. Каролина. Сегодняшний день был просто ужасным. А виной всему стало Четароговых. Евгений Георгиевич, его супруга Маргарита Игоревна и их ангельская малышка Лилечка. Более настырные и параноидальной семейной пары мне видеть еще не доводилось. Это была настоящая чудовищная семейка. Красивые снаружи и на первый взгляд адекватные и очень милые, они уже третий день подряд оккупировали наш центр. Они регулярно звонили мне на мобильной среди ночи и ранним утром, задавая бесконечные вопросы и отчитываясь о том, как повела себя в тот или иной момент их горячо любимая трехлетняя Лилечка. Читароговых действительно любила свою особенную девочку, но их любовь была чрезмерной и удушающей. А желание контролировать каждый шаг ребенка доходило до абсурда. Вот и сегодня... Я уже отключила свой телефон, чтобы нормально выспаться, но ну и подумать не могла, что эти чудовища разузнают мой домашний номер. «Смертельно опасная пара», — подумала я, и никакие разговоры о том, что не нужно мне звонить по ночам, не имели должного результата. И вот сейчас Маргарита Игоревна дозвонилась до меня и с нескрываемой радостью рассказывает, как ее Лилечка только что собрала пирамидку. «Я очень рада, Маргарита Игоревна», — устало произнесла я. «Уже не один раз вам говорила, что ваша дочь большая умница, и это чистейшая правда. И сейчас вы положите телефонную трубку и просто похвалите свою малышку. Скажите, какая она у вас умненькая и как вы ее любите. И у меня большая к вам просьба. Когда она совершит еще что-то гениальное, не звоните мне домой. Вы сможете обо всем рассказать завтра на очередной нашей встрече. Договорились?» «Конечно, конечно, Каролина Мирославовна!» Был мне излишне радостный ответ. «Спокойной ночи!» «И вам!» Я с явным облегчением положила трубку. Честное слово, еще несколько таких дней, и я возненавижу эту семью. Правда, был один плюс. Мои мысли о муже и жалость к себе отошли на второй план. Вздохнула и рывком выдвинула нижний ящик кухонного гарнитура и, перебирая всевозможные бутыльки, коробочки, мази и таблетки, добралась, наконец, до средства от головной боли. Я закинула капсулу в рот, спешно проглотила ее без воды и скривилась, когда проклятая капсула прилипла к горлу. Раздраженная и рассерженная, я подошла к холодильнику за водой. Несколько глотков и лекарства проскользнуло дальше. Теперь осталось дождаться, когда оно подействует, и моя головная боль пройдет. Прошла в ванную, чтобы умыть лицо прохладной водой, и, включив воду, взглянула на себя в зеркало. «Боже мой, лучше бы я этого не делала. Жалкое зрелище» темные потускневшие волосы взъерошены и явно уже очень давно нуждаются в парикмахере, на которого у меня вечно не хватает времени. А если признаться честно, нет никакого желания посещать салон красоты. Но волосы — это полбеды, а вот лицо, особенно глаза. То, что раньше было под карими глазами легкой синевой, из-за усталости, хандры и депрессии превратилось в нестираемые черные круги. Да и само лицо оставляло желать лучшего. Щеки ввалились, а скулы заострились. Кожа была белой и практически прозрачной. Черт! Я сейчас посмотрела на себя будто со стороны. Я выглядела не координатором развивающего детского центра, а пациенткой психиатрической клиники. Мой покойный Глеб обязательно бы отругал меня за такой внешний вид. «Черт!» — прошептала я своему отражению. «Так нельзя». Опустилась над раковиной и сполоснула лицо. Потом открыла шкафчики и с ужасом осознала, что практически все бьюти-продукты или с просроченным сроком годности либо просто закончились. Да «Дожилась ты, Каролина», — произнесла я немного сердито. «Это же надо было так погрузиться в свою депрессию, что я не обращала внимания на то, что у меня закончились крема для лица и лосьоны». «Да, мой муж бы точно меня отругал. Завтра же отправлюсь за новой косметикой и выделю время на салон красоты. Я не желаю, чтобы дух моего мужа и моего ребеночка смотрели на меня сверху и расстраивались, что жена и мама настолько опустилась и забросила себя. всё таки мне нужна была встряска в виде семьи Роговых. Если бы не они, то я бы так и не обращала на себя внимания». А сейчас, ощутив прилив злости и раздражения, они немного выдернули меня из болота. Давно уже пора понять, что ничего не происходит просто так. «Каролина Мирославовна», — раздался голос моей помощницы. «Можно я сегодня уйду на полчаса раньше, то есть вот прямо сейчас?» «А ты всю сегодняшнюю работу выполнила?» Спросила я у девушки, не поднимая головы от бумаг, внося последние данные в дневник наблюдения о детках нашего центра. «Королина, Мирославовна», — законючила моя помощница Оля. «Там осталось всего ничего. Мне правда очень надо. Все равно уже всех детей забрали». Подняла голову от бумаг и посмотрела на Ольгу. «Свидание?» — улыбнулась ей едва. «Ах, ну что вы! Нет, не свидание» расмеялась Оля. «Просто небольшая вечеринка в коттедже одной нашей бывшей сотрудницы. Помните Аню Белопольскую? Такая пухленькая рыженькая. Работала в отделе кадров совсем недолго. Даже двух месяцев не отработала». «Не помню», — ответила я без интереса. «Ну что вы! Весь наш центр тогда гудел от новости, когда она собралась замуж за сына депутата. Она когда увольнялась, то устроила пышный банкет а потом еще ее свадьба. Вы должны помнить, она же всех пригласила. Это было где-то с год назад. Оля тут же спохватилась и зажала себе рот рукой, а потом произнесла. «Простите, Каролина Мирославовна, язык у меня как помело». «Ничего, все нормально», — криво улыбнулась ей. Конечно, я не помнила никакой банкеты, никакой свадьбы. В то время я потеряла мужа и потом почти месяц находилась в добровольном заточении в своей квартире. «А вечеринка по какому поводу?» — проявила я любопытство. Оля пожала плечами. «А даже и не знаю. Пригласила она некоторых девчонок из центра, и все. А по какому поводу, я, честно, не интересовалась». Я вздохнула и кивнула. «Ладно, иди. Все равно завтра суббота. Повеселись хорошенько». «Спасибо вам огромное! А в понедельник я всё-всё-всё доделаю и ещё больше переделаю работы!» — вдохновенно воскликнула Оля. Я ощутила едва зарождающийся намёк на подлинную улыбку, первую за долгое-долгое время, расколовшее моё лицо, как трещина на зимнем льду, — и сказала Ольге. «Ловлю тебя на слове». Девушка глупо хихикнула, кивнула и и, подхватив свою сумочку и курточку, упорхнула из кабинета. Когда дверь за ней закрылась, я оглядела свой кабинет и вздохнула. Что-то мне самой уже стало тесно и душно находиться в этом помещении и в квартире тоже. Хочется раздвинуть руками эти стены и вздохнуть полной грудью. Хочется освободиться от груза прошлого, особенно тяжкого груза воспоминаний и душевной боли. Как хорошо было бы, если бы люди могли бы отключать свои эмоции и чувства. Прошло время, боль бы утихла, и можно было бы снова включить себя и заново жить полной и яркой жизнью. Я встала с кресла и подошла к окну. Увидела, как Оля, моя помощница, и две другие девушки из нашего центра, смеясь и весело переговариваясь, сели в такси. Черт возьми! А я старше этих девчонок всего лишь на три года, но чувствую себя так, словно ко мне постучалась глубокая старость. Подошла к своей сумочке и вынула телефон. Повертела гаджет в руках, особенно ни о чем не размышляя, а просто прислушиваясь к своим чувствам и, наконец, решилась. Набрала номер подруги. «Привет, подруга!» — раздался жизнерадостный голос Любаши. «Привет, Люб. Слушай, я почесала лоб». Я сегодня в обеденный перерыв скупила все новинки косметической индустрии и присмотрела в витринах кое-какую одежду. Я тут подумала о твоих словах. Я замолчала, подыскивая нужные слова, чтобы объяснить свои неожиданные порывы. «О-о-о!» протянула Любаша. «Это что-то новенькое!» «Неужели начался прогресс, а не продолжился регресс?» Вздохнула в трубку, а потом горько рассмеялась. «Неужели все настолько плохо было со стороны?» — спросила у подруги. «Не то слово, Каролин», — серьезно сказала Люба. «Но я рада, что ты начала выбираться из своей скорлупы. Так, ладно. Ты позвонила не для того, чтобы я напоминала тебе о прошлом. Лучше скажи, что ты задумала? Решила выбраться в народ или выйти на охоту в поисках самца?» Теперь я рассмеялась весело и сказала... «Ну уж, о самцах я пока думать не хочу, и желания никакого нет смотреть на других мужчин. А вот развеется посмотреть на других людей... Просто... Знаешь, Люб, просто хочу почувствовать себя живой». «Это ты правильно решила, подруга», — одобрила Люба. «Я готова хоть сегодня выгулять тебя». «Сегодня я не горю желанием, если честно». И еще завтра хочу в салон красоты сходить и пару платьев новых купить, а вечером можешь начинать мой выгул». Теперь рассмеялась Люба, громко и заливисто от души. Отсмеявшись, она сказала, «Ну, наконец-то! Слава богу, ты ожила!» «Узнаю свою подружку, а то ты как овощ ходила. И то овощи поживее тебя выглядели!» Немного грустно снова улыбнулась и произнесла, Спасибо, что не дала мне скатиться на дно моей депрессии. Не за что, конечно. Но моей тут особой заслуги нет, Каролина. Это твои солнечные дети помогли. Им спасибо. Я кивнула. Тогда до завтра. До завтра, подружка, хихикнула Люба. Ох, отведу тебя в такое место, просто закачаешься. Невольно вздрогнула. Зная вкус своей подруги, это явно будет что-то экстравагантное и мегапопулярное. Ну что делать? Сама ведь напросилась. Да и хватит мне хандрить, пора начинать жить. А моего мужа Глеба и неродившегося ангелочка я буду хранить в самой светлой части своей души. Всегда.